Глава 13. Горнеды на плюс мёртв, сообщил нес родней спустя Аль-Муалиму. Отлично, одобрительно кивнул мастер. Впрочем, иного результата я и не ожидал. И всё-таки, начал Аль-Таир, в чём дело? Доктор утверждал, что занимается благим делом, пояснил Аль-Таир. И на самом деле его пленники были благодарны ему. Не все, но их было достаточно. чтоб заставить меня задуматься как ему удалось превратить врагов в друзей альмоли -Му -Аль мусмихнулся вожди всегда найдут способы подчинить себе других именно это и делает их вождями когда не хватает слов в ход идут деньги когда недостаточно и того используются более ни... когда недостаточно и этого используются более низменные способы взятки угрозы обман есть растения альтаир Травы из далёких краёв, которые способны лишать людей разума. Наслаждение ими даруется так велико, что с их помощью можно поработить человека. Аль-Таир кивнул, вспомнив о пациентах со стекленевшим взором. Безумцы. Вы считаете, что их одурманили, отравили? Да, если всё действительно было так, как ты описываешь, сказал Аль-Муалим, наши враги обвиняют меня в том же». Потом он дал Альтаиру новое задание, и Альтаир удивился. Почему мастер улыбнулся, когда сказал, что по завершении расследования он должен будет доложить о результатах Рафику в Ирусамском бюро? Он понял, почему только когда вошёл в бюро, мастера явно забавляло, что путь это Альтаира снова пересечётся с путём Малика. Когда Альтаир вошёл, Асасим поднялся из-за стола. В мгновение они смотрели друг на друга, не скрывая презрения. Потом Малик медленно повернулся к Альтаиру боком, показывая то, что осталось от его левой руки. Альтаир побледнел. Конечно, лучшие врачи в Масиафе не сумели спасти Малику руку, серьезно поврежденную в схватке с людьми до сабле, поэтому пришлось ее ампутировать. Малик горько усмехнулся над победой, за которую заплатил слишком высокую цену. Альтаир опомнился. Он вспомнил, что должен выказывать Малику смирение и уважение. Он склонил голову, признавая потерю Малика. Его брат, его рука, его рана. Мира и покоя, Малик, наконец сказал Альтаир. Твоё присутствие лишает меня и того, и другого, обернулся Малик. У него было право презрительно относиться к Альтаиру, и очевидно он намеревался этим правом воспользоваться. Чего тебе нужно? Аль-Муалим приказал мне Так ты выполнишь задание, чтобы искупить свою вину, усмехнулся Малик. Ладно, мне всё равно, что ты выяснил. Вот что, отозвался Альтаир. Моя цель Талал. Он раб-торговец, похищающий жителей Иерусалима и продающих их в рабство. Его база располагается на складе в Башник, к северу отсюда. В данный момент он собирает караван. Я нанесу удар, пока он будет осматривать товар. Если я проскользну мимо стражи, сам Талал будет просто мишенью. Малик скривил губы. Просто мишенью. Похоже на тебя, такой же самоуверенный. Альтаир промолчал, мысленно обругав себя. Малик прав. Он вспомнил о бараторе в Дамаске, которого недооценил и который чуть не одержал победу. Мы закончили, спросил он, не выдавая Малику своих мыслей. Ты доволен тем, что я выяснил? Нет, ответил Малик, вручая Альтаиру перо, но придется смириться. Альтаир кивнул, но он посмотрел на полупустой рукав Малика и собирался сказать еще что-нибудь, но он осознал, что у него нет слов, способных оправдать его ошибку. Он слишком много задолжал Малику, чтобы надеялся когда-нибудь получить его прощение, чтобы надеяться когда-нибудь получить его прощение. Вместо этого Альтаир развернулся, И вышел из бюро. Очередная цель ждала встречи с его клинком. Глава 14. Вскоре после того, как Альтаир прокрался на склад, где готовили к отправке товар, осмотрел его, и ему не понравилось то, что он там увидел. Охранников не было, как и помощников. Альтаир сделал два шага вперёд и остановился. Нет. О чём он только думает? В этом складе было что-то неправильное он собирался развернуться и уйти когда дверь захлопнулась и альтаир услышал знакомый скрежет задвигающихся засовов ассасин выргулся и обнажил меч он пошёл вперёд и его глаза постепенно привыкали к темноте в помещении было сыро пахло горько от факелов и чем-то ещё запах от живого товара который представлял собой людей а не животных в слабом свете факелов Альтаир разглядел тёмные гладкие стены, откуда донеслись кап- откуда донеслось капанье воды, а потом он расслышал тихий стон. Глаза медленно приспосабливались. Альтаир двинулся вперёд, различая ящики, бочки и клетку. Он подошёл ближе и невольно отступил, увидев, что в клетке живет, что в клетке сидит жалкий, дрожащий человек. Он сидел поджав ноги к груди. и смотрел на Альтаира жалобными, слезящимися глазами. Поднов он поднял дрожащую руку. «Помоги мне!» – прохрипел он. И тут Альтаир услышал новый звук, и, обернувшись, увидел другого человека. Он опирался спиной на стену, запястья и лодыжки были скованы, голова висела на груди, грязные волосы скрывали лицо, но Альтаиру показалось, что его губы движутся, будто человек молится. Альтаир подошёл к нему и услышал голос, донёсшийся внизу, донёсшийся снизу. Азасин опустил взгляд и увидел в полу склада железную решётку. Вглядевшись в темноту, Альтаир увидел испуганное лицо ещё одного раба, костлявыми пальцами вцепившегося в прутья решётки. Он просил о помощи. Кроме него в яме сидели ещё люди. Альтаир услышал новые голоса. На миг ему показалось, что склад заполнился их мольбами о помощи. «Помоги мне! Помоги мне!» Звук был настойчивый, так что Альтаиру захотелось закрыть уши, и он тут же услышал громкий голос. «Тебе не стоило приходить сюда, ассасин!» «Ну, конечно же!» «Талал!» Альтаир шагнул на звук голоса и увидел, как на балконе над ним шевельнулись тени. «Лучники!» Он напрягся, присел. обнажив меч, понимая, что в низкую цель более сложно попасть. Но если Талал желал бы его смерти, он был бы уже мёртв. Он пришёл прямо в ловушку работорговца, ошибку, которую мог совершить только последний дурак, новичок. Но она ещё не захлопнулась окончательно. Ты не из тех, кто прислушивается к чужим советам, продолжал издеваться Талал. Ты боишься подвести братство. Альтеир на куртчях двинулся вперёд. все еще пытаясь выяснить, где Талал. Он находился где-то наверху, это точно. Но где? Ты думаешь, я не знал о твоем появлении? Со смешком продолжал бесплотный голос. Я узнал о тебе сразу же, как только ты вошел в город. Аль-Таир услышал, как снизу зарыдали. Опустил голову и увидел еще одну огромную клетку, наполненную рабами, мужчинами и женщинами, нищими, проститутками, пьяницами, безумцами. Помоги мне, помоги мне. Рабы здесь это звал Альтаир, но где раба-торговец? Тавал не обратил на его слова никакого внимания. Полюбуйся на них, провозгласил он. Вспыхнули новые факелы, и Альтаир увидел испуганные, умоляющие лица. Впереди открылась дверь, пропускающая сынов в соседнюю комнату. Он поднялся по лестнице и вышел в просторную комнату с галереей вдоль всех стен над ним. Так он разглядел фигуры, ещё крепче стиснул меч. И что теперь, работорговец, окликнул он. Тавал попытался испугать его, кое-что действительно испугало Альтаира, но он хорошо знал, что на большее работорговец не способен. "Не называй меня так", воскликнул Тавал. "Я хочу им помочь, как помогли мне самому". Альтаир всё ещё слышал глухие стоны рабов в клетке. Он сомневался в том, что они тоже считают это помощью. Поленив их, ты не сделал ничего хорошего, отозвался он в темноте. Талант не показывался. Поленив, я просто обеспечиваю их безопасность. Готовься к долгому путешествию. Путешествию, усмехнулся Аль-Таир. Они стали бы рабами. Ты не понимаешь. Безумием было приводить тебя сюда. Я думал, что ты увидишь и поймешь. Я понял достаточно. Тебе не хватает мужества лично встретиться со мною, и ты предпочитаешь прятаться. Хватит болтовни, покажись. О, так ты хочешь увидеть того, кто привёл тебя сюда? Даль Тайра донёсся звук с галереи. Ты не проводил, ты не приводил меня сюда, крикнул он. Я сам пришёл. Смех эхом пронёсся по балкону. Сам, рассмеялся Талал. А кто открыл дверь, кто расчистил путь? Тебе не пришлось поднимать клинок на моих людей. Нет, всё это сделал я. В потолке над галереей открылся люк, на каменном полу появилось пятно света. "Шагни в свет", приказал Талал сверху. "И окажить её последнюю услугу". Альтаир ещё раз напомнил себе, что если бы Талал хотел бы его смерти, лучники давно бы начали стрелять. Ассасин вышел в свет. И то, что он это сделал, как из тени галереи появились люди в масках. Безшумно спрыгнули вниз и окружили ассасина. В их глазах было бесстрастное выражение. Сбоку висел меч, груб поднималась и опускалась. Альтаир глотнул. Противников было шестеро, и они не были простой мишенью. Сверху раздались шаги. Альтаир посмотрел на галерею и увидел, что Талал вышел из полумрака и теперь смотрел на него сверху вниз. На нём была полосатая туника и широкий ремень. За плечами был лук. «Вот я стою перед тобою, работорговец, улыбаясь, словно приветствовал дорогого гостя, развел руки. «Чего ты желаешь?» «Спускайся!» Альтер указал мечом вниз. «Это будет честная битва!» «И почему все это надо решать насилием?» Голос Талала казался разочарованным. Потом он добавил. «Кажется, я не могу помочь тебе, ассасин, потому что ты сам не хочешь помочь себе». «Я не могу позволить, чтобы кто-то стоял под угрозу мою работу. Ты не оставляешь мне выбора, и ты должен умереть». Он сделал знак своим людям. Те подняли мечи и атаковали. Альтейр их мыкнул и отбил сразу два удара. И тут же развернулся к третьему. Остальные стояли в стороне, ожидая своей очереди. Альтейр понял их стратегию – нападать на него по двое. С этим он вполне мог справиться. Он схватил одного за грудки, с радостью заметил, как расширяются замазка глаза, и швырнул его в пятого. Оба противника врезались в строительные леса, развалившиеся от этого и, посыпавшие, и посыпавшиеся на них. Альтаер не применул воспользоваться преимуществом и возил в противника меч. Раздался крик, предсмертный хрип, и враг растянулся на полу. Противники переглянулись и окружили его. Он не мог.